Голова 17 Мерида Энн Мурвейн. Раскатистый рёв бьющихся о камне волн постепенно проникал в сознание, выдёргивая из зыбкого небытия, мрачного и холодного. Тело болело так, будто по нему потоптало стадо толстобрюхов, а магию я не чувствовала вовсе. Вместо тёплого внутреннего источника, яркого как огонёк, образовалась пустота, вытягивающая силы. Что ж, интуиция не подвела меня и в этот раз. Не зря я ощутила среди иллюзионов, что время разговоров подошло к концу. Так оно и было. Легким взмахом руки Арон направил на меня мощное заклятие, опутавшее тело словно сетью. И как бы я ни пыталась ему сопротивляться, но мысли угасали, погружаясь в темноту. Не знаю, сколько пробыла в забытье, но пробуждение давалось трудом. Вокруг бушевало море, холодное и неприветливое. Порывистый ветер, наполненный мелкими ледяными брызгами, трепал мокрую одежду и стылая дрожь пробирала до самых костей, заставляя стучать зубами. «Что-то не торопится тебя спасать, твой Ревенрог!» — услышала ехидный голос башка с раздутым эго и сумасшедшими планами по уничтожению мира. «Я убрал скрывающий барьер минут 10 назад» его дракон уже должен был почуять направление. Или он никакой не истинный, а так одно название, проходимец, каких свет не видывал, одурманил, лапши на уши понарешал, может, уже и в кровать успел затащить. Что молчишь, принцесса? Отвечай, я же вижу, что ты пришла в себя. Борясь с тошнотой и головокружением, я подняла голову и отыскала взглядом Арона. Мак вновь вернул себе прежний образ добродушного старичка, вот только глаза оставались по-прежнему злыми, не вписываясь в общую картину. «Не ваше дело», — пробормотала едва ворочая языком отсковывающего тело заклятия, и осмотрелась, пытаясь понять, где мы находимся. Оказалось, что маг перенес нас на одинокую скалу посреди бушующего моря, подобную той, на которую перекинул портал императрицы. Но сейчас, кроме обычного завывания ветра и шума прибоя, я чувствовала что-то ещё, некие магические завихрения, чужеродные и враждебные. Они поднимались откуда-то снизу, набирая высоту, но через пару секунд растворялись в окружающем пространстве, как чернильная капля, упавшая в ёмкость с водой. Но что, если этих капель будет много? «О, надо же, какой то стала смелой!» Вот только это ненадолго. Хочешь, открою небольшой секрет. Покажу то, что ждет нас впереди. Смотри. И, не дожидаясь ответа, он указал на бушующее море у наших ног. На первый взгляд ничего особенного. Я видела шторма и посильнее. Огромные волны, украшенные белыми барашками пены, ударялись о скалу и отступали, чтобы вернуться вновь, кидаясь на камень раз за разом, как бешеные псы. Но присмотревшись, привычная картина начала истончаться, открывая взору то, что скрывалось за мороком, созданным магом. Портал, похожий на большое окно, через который был виден мир. Другой мир, жуткими клыкастыми монстрами, плавающими в воде насыщенного синего цвета, такими огромными, какими не снились. Именно от этого портала и поднимались магические завихрения, чужеродные и тёмные, оставляющие на наших силовых потоках, пронизывающих пространство, болотного цвета проплешины. «Как думаешь, что будет, если пробить границу между этим миром и тем?» С восхищением, наблюдая за плавающими чудищами, спросил Арон. «Думаю, от вашей расы Мариан через пару дней не останется и следа». и помедлив добавила Они исчезнут, как и всё вокруг. Разве вы не видите, что чужеродные силовые завихрения, идущие оттуда, уничтожают саму структуру нашего мира? Фу на тебя! Какая ты, однако, зануда! Опасность принесёт с собой прогресс. Выживут только сильнейшие. Или не выживет никто. Что тогда будете делать? Чем себя тешить? Ваши родные создадут новый мир где будут жить новые создания. А вы останетесь не удел, У, у вас-то сил на это нет. «Маленькая дрянь, даже сейчас пытаешься испортить мне настроение», прорычал он. «Я пытаюсь открыть вам глаза». Прикладывая неимоверные усилия, попробовала подняться на ноги, и со второго раза мне это удалось, причем старик препятствовать не стал. «Не делайте этого, Арон. Дайте возможность созданной вами расе жить спокойно». «Расти детей, радоваться и любить, а не выживать, опасаясь, что каждая секунда может стать последней». Предвкушающая улыбка сползла с тонких бледных губ, как змеиная шкурка с песчаной гадюки по весне. «Казалось, мне удалось достучаться до разума мага, отравленного обидами и ненавистью. Но это только казалось». «Нет, они справятся, я в этом уверен», проворчал, тряхнув головой и посмотрел в небо. О, а вот и Ревенрог пожаловал собственной чешуйчатой персоной. Да к тому же не один. Нахмурился маг, глядя, как из открывшегося в небе портала появляются черные драконы, на спинах которых сидели ферии. И лойры? Хм, странно, где же я мог видеть этих воинственно настроенных дам, сидящих на спинах чернокрылых? Подожди-ка, подожди-ка... Прищурившись, Арон всматривался в приближавшихся гостей. «Лойеры! Тьма дерь этих дев!» — взревел он. «Откуда они здесь? Их тела уже давно должны были стать прахом, а души растворятся в эфире. Но ну, ничего, сейчас мы слегка прорядим этот строй». Подняв руки, маг призвал силу, и морская вода, всколыхнувшись, устремилась столбами вверх, грозя захлестнуть драконов и тех, кто сидел на их спинах. Так-то лучше. Оставим дорожку одному Ревенроку. Бормотал себе под нос старик, поднимая водную стену, все выше, отрезая путь остальным. А его друзей отправим купаться. Как раз будет на первое время поживо для тех милашек, что ждут своего часа на границе миров. У меня не было сил смотреть на тот кошмар, что творился вокруг, но и не смотреть я тоже не могла. — Так, а кого это прихватил с собой, Ревенрог? Неужели сам принц Чернолесье пожаловал? Что ж, один враг хорошо, а два — лучше. Арон бормотал словно умалишённый. Впрочем, судя по всему, именно таким он и являлся. Не оставалось только одно — молиться. Отчаянно и искренне надеясь на то, что буду услышано. Но шли минуты, а высшие себя не проявляли. «Где вы, великие демиурги, неужели оставите своих созданий на растерзание полоумного брата?» — мысленно вскричала, теряя веру. И внезапно показалось, что где-то на краешке подсознания я услышала едва различимый отклик. Прислушиваясь снова и снова, я пыталась уловить хотя бы намек на то, что почувствовала до этого — тишина. Неужели показалось? Неужели это глупые шутки уставшего подсознания? Я готова была разрыдаться от отчаяния. Так, Мерида, соберись. Надо верить, надо надеяться. Без веры в светлое будущее жизнь теряет всякий смысл. Нельзя опускать руки. Я должна оставаться сильной. Ради Ривенрока, ради Империи и всех людей, живущих на этой земле. Мы идем. Пронеслось в голове уже более отчетливо и облегчение накрыло волной по самую макушку, снимая напряжение, вслед за которым навалилась усталость. Я столько дней жила на грани, балансируя на острие судьбы, уклоняясь от ее ударов, что сейчас не осталось сил даже порадоваться. Тем более, пока еще ничего не закончено. Обещание — это одно, оно зыбкое, как пески в пустыне Эль-Норей. А вот действительность — это совершенно другое. Макс всё это время что-то бормотал себе под нос, сосредоточившись на приближавшемся чёрном драконе, Ревенрок. Я чувствовала сейчас его эмоции как свои собственные: безмерную любовь и нежность, отчаяние и страх, разгоравшуюся ярость направль разгоравшуюся ярость, направленную на Арона. За столь короткое время он будто стал частью меня, моей половинкой. «Моим светом, и если с ним что-то случится...» Зажмурившись, я тряхнула головой, отгоняя предательские мысли. «Мы справимся. Теперь главное — продержаться». И словно пытаясь затоптать искорку надежды, разгоревшаяся в моей душе, маг выпустил новую волну силы, создавая едва различимый барьер, возникший прямо перед носом дракона. Не успев вовремя сменить траекторию, Рен ударился о невидимую стену, на миг потеряв контроль над телом. Пикируя в беснующееся море, он едва успел выровнять полет, и его временная неудача вызвала безумный хохот Арона, который тут же снял защиту, подпуская Ревенрока ближе. Издевается гад, играет с нами, как кот с мышами. Влюбленный дракон, слепой дракон, довольно потирая руки, выдал отцу. Довольно потирая руки, выдал этот сумасшедший, подтверждая мое предположение. «К тому же, глупый, этим мы и воспользуемся». Схватив за горло, он приподнял меня над землей и, выжидающий глядя на дракона, сбросился со скалы в портальное окно, в последний момент убрав с него морок. Падая вниз туда, где рыскали у разлома морские чудовища, я уже не слышала ни отчаянного рева дракона, ни крика Шанрея, нераскатистого гола, пронесшийся по небу. Шум ветра в ушах перекрывал с собой всё. Ещё не достигнув границы миров, я мысленно прощалась с жизнью, сожалея о том, что заберу с собой ещё одну, ведь Рен уйдет следом. Нельзя жить с половиной души и сердца, а наши принадлежали друг другу. Внезапно промелькнувшая мимо тень ласково коснулась лица, смахивая слёзы. За ней промчалась ещё одна, потом вторая, третья устремляюсь туда, где ждали своего часа монстры. И густая пелена перекрыла с собой портальное окно, принимая меня в мягкие объятия. «Живи и дари жизнь! Мы ждем! Не подведи!» Я слышала множество голосов, проникающих в сознание, строгих и добрых, ворчливых и веселых, и все они принадлежали роду Лероя. Его тени, духи предков, которых с каждым поколением становилось все больше, поэтому и росла сила рода Фейри. Дело было вовсе не в проклятии Лоэр или чем-то другом. И Шанрею не надо с этим бороться, как и остальным. Нужно лишь принять, и проблема исчезнет сама собой. Духи не могут навредить тому, кто является частью их рода. И пусть я таковой не была, но сейчас они хотели лишь одного, чтобы продолжала жить и любить но не Шанрея, а именно Ревенрока. Ещё одна загадка, хотя уверена, в своё время мы получим ответ и на неё. Мне никогда не нравилась тьма, она всегда ассоциировалась с холодом и мраком. Но та, что окружала меня сейчас, была тёплая и уютная. Меня будто баюкали любящие руки, оберегая и защищая. Кружившие вокруг тени стали непреодолимым барьером между мной и Ороном, бесновавшимся на скале. Я чувствовала удары его магии, летевшие в мою сторону беспрестанно, но ни один из них так и не достиг своей цели. А потом все прекратилось. В одно мгновение над нами воцарилась тишина, прерываемая лишь ударами волн о скалы. Невидимая сила потянула меня вверх и тени отступили, недовольно шипя и огрызаясь. «С девочкой все хорошо, успокойся, дракон!» Прозвучал хрустальный женский голосок, звенящий и нежный, но таивший в себе такую великую силу, против которой пойдет разве что глупец. «Мири!» Рен оказался рядом в считанные секунды, уставший, осунувшийся, но счастливый. «Милая, родная, любимая!» шептал он, прижимая меня к широкой груди, в которой гулко билось сердце. Я чуть с ума не сошел, готов был ринуться следом, но тени Шанрея меня опередили, отбросив с пути, готов был уйти за тобой. На это и был расчет. От хриплого голоса Аарона, пропитанного ненавистью и злостью, мурашки побежали по спине. Она должна была погибнуть а ты вместе с ней. Ваша жизненная сила, принесенная в жертву, стала бы толчком, который разрушил бы грань между мирами, и волны Нижнего хлынули бы сюда, заполняя этот никчемный мир собой. Но ты все испортил, дряной мальчишка». Он ткнул когтистым пальцем в сторону застывшего на краю скалы Элрое. «И за это поплатишься сполна». «Успокойся, брат мой» разнесся над просторами моря тот самый женский голос наполненный дыханием самой жизни в котором слышались нотки звенящего ручейка и переливы птичьих трелей не совершай ошибки опомнись Неужели к нам пожаловала сама амидея властительница стихий с усмешкой произнес Арон давно не виделись сестренка спускайся не трусь». не пытайся меня поддеть братец «Я уже давно не та маленькая девочка, которую цепляла любое твое слово». Резкий порыв ветра разогнал скустившиеся над нами серые тучи, открыв взглядом мерцающего лунным светом крылатого коня, на котором восседала невероятной красоты молодая женщина. «Да неужели?» — фыркнул маг. «Тешь себя и дальше надеждами, Ами, а мне не мешай!» «Прости, брат, но сейчас ты переходишь границы дозволенного». Рядом с молодой богиней появился хмурого вида мужчина. И даже конь его был под стать, созданный из самой тьмы, той самой, пропитанной холодом и мраком. «Алхар, повелитель мрака, и без тебя дело не обошлось», — веселился маг. «А позволь спросить дозволенного кем?» «Тобой? Ею?» — он указал на сестру. Или великим отцом, который про нас уже давно забыл? Любящий родитель никогда не забудет о своих детях. Вновь вступила в разговор Амедея. Любящий, именно, но это не про нашего отца. Где он сейчас? Где мать? Они оставили нас, бросили, как ненужный хлам, — отмахнулся Арон. И Я повидал на своем веку столько родителей, которые продавали и предавали своих детей, что давно перестал верить в сказки. И если нотации закончились...» Улыбка мага стала яростным оскалом. «Убирайтесь отсюда прочь, оба!» «В тебе говорит обида, сын мой!» Прозвучал другой женский голос, мягкий, но твердый, заставивший Арона вздрогнуть. «Но я тебя не виню!» Мама, растерянно оглядываясь по сторонам, прошептал он. «Мальчик мой!» Словно сотканная из света фигура начала проявляться перед магом, и тот упал на колени. «Родной мой, а опомнись! Разве этому я тебя учила? Этому я учила вас!» Ее взгляд соскользил по застывшим небесам богам. «Вы всегда были моей отрадой, дети. Надеждой на то, что этот мир минует участь других, ему подобных. Что он станет процветать, а не погибнет» что ярость и алчность, победившие там. Она указала на портальное окно с мечущимися монстрами. Не отравят ваши души, и свет ваших сердец поможет сохранить баланс добра и зла. «Арон, сын мой, сойди с пути мести, погаси злость в своей душе, обрети покой, и вместе с ним ты снова получишь свою силу, которую так жаждешь вернуть». Пустые обещания, скинул тут голову поджав губы и прищурив глаза. Всего лишь слова, сладкие речи, пропитанные ядом лицемерия. Меня ими уже не обмануть. Я знаю, чего ты добиваешься, вижу твои тайные планы. Но знаешь, матушка, в одном ты права. Прошлого не изменить, как и грядущее будущее, которое я приготовил для всех вас. Развернувшись, он рванул к обрыву с разбегу прыгнув в портальное окно. И зубастые монстры, получившие поживу, тут же довольно завыли. Голупец взревел Алхару, стремивший за ним вниз, но, остановившись на границе, вернулся обратно. «Самовлюблённый идиот, которого волнует только его раздутый эго! Давно надо было отправить Арона в небытие, меньше было бы проблем!» «Отправим, как только его душа возродится снова!» Выдохнула его сестра, указав на всколыхнувшееся море. «Сейчас-то нам что делать?» Раздался пронзительный звон, похожий на тот, который издает лопнувшая струна. Лопнувшая струна. И огромный водный столб из чужого мира рванул к нашим небесам. «Держим границу, закрываем прорыв», — спокойно и четко отдавала приказы богиня-мать. Да как его закрыть, если жизненная сила Арона зациклила невозвратное заклятие? Нам не сдержать!» Взволнованно воскликнула Амидея, выпуская магию в стремительно увеличивающееся портальное окно, где бесновались монстры. Граница стала хрупкой, как стекло. «Мы поможем!» — зашелестели тени Шанрея, устремляясь к разлому. «И мы!» — раздались со всех сторон голоса. Чернокрылые драконы и сидящие на их спинах лойеры появились из-за рухнувшего в море водного барьера, созданного Ороном. Мага не стала, и сдерживающая магия исчезла. Реолин, Туарель, дядюшка Ворд, отец, перечисляла я всех, кого видела, цепляя за рубашку Рена побелевшими пальцами. «Живы». События развивались настолько стремительно, что мы с Ревенроком едва успевали крутить головами, пытаясь не упустить ни малейшие детали. «Да что с нами будет, дочка?» Спрыгнув с дракона, который в миг преобразился в Ториана, подмигнул мне отец. «Подумаешь, слегка искупались. Давайте, ребятки, соберитесь. Поможем Высшим удержать границу нашего мира от разрушения. Уверен, вместе мы справимся». Сырые потоки силы устремились в образовавшийся разлом, где под чутким руководством Амидеи и Алхара сплетались в единое целое, создавая некое подобие огромной энергетической латки, закрывавшей собой границу. Раз за разом спаивая трещины и соединяя рваные края, демиурги черпали нашу силу, разбавляя своей магией, и разлом начал затягиваться. Неохотно, противясь неизбежному, подрычание и вой недовольных монстров, почуявших ускользавшую добычу. И когда первые лучи восходящего солнца упали на воду, закрылся окончательно, позволяя нам выдохнуть от облегчения.